Ради чего он это делает? Чтобы жизнь в метро продолжалась? Да. Чтобы на ВДНХ и дальше растили грибы и свиней, и чтобы там жил его отчим и семья Женьки, и чтобы незнакомые ему люди вернулись и опять мирно зажили на Алексеевской и на Рижской, и чтобы не задыхал беспокойный торговой суета на проспекте мира. И на белорусской, чтобы брамины разгуливали в своих халатах в полисе и шуршали книжными страницами, постигая знания передавая их следующим поколениям. И чтобы фашисты и дальше строили свой Рейх, отлавливая расовых врагов и запытывая их до смерти, а люди и червя похищали чужих детей и поедали взрослых, а женщина на мойковский даже могла торговать своим маленьким сыном, зарабатывая себе ему на хлеб. И чтобы на Павелецкой не прекращались скриссины бега а бойцы революционной бригады продолжали свои нападения на фашистов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 возвышенно полный светом грязный бурлящий бесконечно разные и именно потому такая волшебная прекрасная человеческая жизнь продолжалась он думал об этом и в его спине как будто проворачивался огромный заводной ключ который подталкивал его к тому чтобы сделать еще шаг а за ним еще и ещё артем продолжал двигаться дальше И вдруг все оборвалось. Они вывалились в просторные помещения, широкий круглый коридор, замыкавшийся кольцом. Внутренняя стена его была облицована мрамором, от чего Артём сразу почувствовал себя как дома, а внешняя, внешняя была совершенно прозрачной, и сразу за ней начиналось с небе. А где-то далеко-далеко внизу стояли крошечные домики, разрезанные улицы на кварталы. Черные пятна парков, огромные провалы воронок и прямоугольники уцелевших высотных домов, отсюда был виден весь бескрайний город, серой массой уходивший к темному горизонт. Артем съехал на пол, привалившись к стене, и долго-долго смотрел на город и на медленно завившее небо. Артем, вставай, хватит сидеть. Вот помоги-ка! — тряхнул его за плечо Ульман. Поец вручил ему большой моток проволоки, и Артем, непонимающий вставил с на него. Не ловит эта дряклятая антенна. Ульман указал на скрученный шестиметровый штырь, валявшийся на полу. Будем рамовой пробовать. Вон там дверь на технический балкон, который этажом ниже. Она как раз со стороны ботанического сада. Я пока на рации буду сидеть, выйти с Пашкой наружу, он на антенну разматывать будет, а ты его подстрахуешь. Давай, иди поживее, а то уж светать скоро начнет. Артем кивнул. Он вспомнил, зачем он здесь, и у него открылось второе дыхание. Кто-то подкрутил невидимый ключ в его спине, и внутренние пружины снова начали разворачиваться. До целей оставалось совсем немного. Он взял проволоку и двинулся к балконной двери. Створка не поддавалась, и ульму пришлось всадить в нужную секцию целую очередь пока. И изъеденное полиместекло не треснуло и не рассыпалось. Мощный порыв ветра чуть не сбил их с ног. Артем шагнул на балкон, ограждённый решеткой высотой в человеческий рост. "Да вот, посмотри на них", Павел протянул ему полевой бинокль и махнул рукой в нужном направлении. Артем! —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 Небо постепенно окрашивалось в утренние цвета, и странный объект становилось все лучше видно. Опутанная жилками, живая пленка, вылезающие из выхода в кла крохотные черные фигурки, деловито копошащиеся, как муравьи. Именно муравьи. А их городище матка, напоминала Артёму громадный муравейник. И одна из их тропах шла, он сейчас хорошо это видел, стоявшему над шибе, белому круглому строению, точь-в-точь точь напоминавшему вход на станцию ВДНХ. Черные фигурки добирались до дверей и пропадали. Их дальнейший путь Артем знал слишком хорошо. Они действительно были совсем рядом, они пришли откуда-то издалека. Их действительно, может было уничтожить.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 Колебания, поиски, и он оказался совсем не тем, о котором Артем всегда думал. Провалившись во взгляд черного, он вдруг увидел вселенную его глазами, возрождающую сыновнюю жизнь, братство и единение сотен и тысяч отдельных разумов, но не растворяющие границы между ними, а сопрягающие мысли всех в единое целое.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 К несчастью, настолько непохожим на человеческий, что никакой возможности наладить контакт не было до него. до доrcю